Глава 32. Май 1945. инес Когда война в Европе закончилась, и 7 мая 1945 года в Реймсе командование Третьего Рейха подписало акт о безоговорочной капитуляции, в жизни инес всё давно уже переменилась. В 1943 году, покинув квартиру Эдит, она направилась сначала в Париж, но там её никто не знал, и она не смогла связаться с подпольем. Движимая желанием помочь, она поехала на юг и в конечном счёте оказалась в Аверни и нашла группу партизан-маки, базировавшихся в Трансайском лесу, которые её приняли. Она научилась стрелять и умело закладывала взрывчатку под рельсы, разрушая коммуникации нацистов. Иногда ей казалось, что Мишель мог бы ею гордиться. инес была преданным и бесстрашным бойцом, а в награду попросила у своего командира — сурового мужчины по фамилии Тардива, которого уважала и побаивалась. Всего одну вещь. «В Реймсе есть человек по имени Антуан Пекар», сказала она летом 1944 года, когда война во Франции подходила к концу. «В смерти моего мужа виновата я, но кровь Мишеля ещё и на руках Пекара. Я хочу, чтобы он за это заплатил». Тардива устало улыбнулся. «Считай, что договорились. И постарайся простить себя, Инесс». Мы все совершили то, о чём приходится жалеть». Инес отвела взгляд. «Я не заслуживаю прощения, месье». Единственным способом обрести душевный покой было вернуть Селин сына. Эта надежда поддерживала её все эти долгие и трудные месяцы в партизанском отряде. Осенью 1944 года, через два месяца после освобождения Реймса, инес вернулась в Шампань и первым делом направилась в Броссери-Мулен. У ресторана был новый хозяин, и официант у входа смог лишь сообщить ей, что Эдуард ри по-прежнему живёт в квартире наверху, но редко её покидает. «А Эдит?» — спросила Инесс, чувствуя горечь во рту. «А ребёнок?» Но официант лишь покачал головой и указал на лестницу на второй этаж. Инесс бросилась наверх, перепрыгивая через ступеньку, и постучала в дверь. Никто не ответил, и она постучала сильнее. Наконец, дверь открылась, и она с трудом узнала стоящего на пороге человека. Эдуард похудел не меньше, чем на 10 килограммов. Сгорбился и выглядел лет на 10 старше, чем полтора года назад, когда она его видела в последний раз. Голова была почти полностью седой, на щеках белела щетина, а под глазами залегли тёмные тени. «Ты жива?» — прохрипел он. «Где Эдит?» — спросила Инесс, схватив его за руки. От этого прикосновения он покачнулся. «Где Давид?» Из квартиры послышался детский плач. Эдуард оглянулся, потом снова посмотрел на Инесс. Она бросилась внутрь и увидела двухлетнего малыша, который стоял в шаткой кроватке и протягивал к ней пухлые ручки. Увидев Инесс, он перестал плакать, и они молча разглядывали друг друга. За время её отсутствия он стал ещё больше похож на отца. Волосы у него теперь были светлые, как у Мишеля, и такой же узкий нос и пронзительно синие глаза. но овал лица он унаследовал от Селин. инес сдерживая рыдание, подошла к ребёнку. «Милый Давид», — прошептала она, подняла его из кроватки и прижала к себе. Он что-то забормотал по-своему, уткнувшись ей в плечо, и запустил пальчики в её волосы. «Слава богу! Ты его заберёшь?» Эдуард всё ещё стоял у двери и смотрел на неё. «У меня на это больше нет сил». «Но где Эдит?» «Погибла». Инесс и сама уже догадывалась. По лицу Эдуара, по теням под глазами, по тому, как он прежде уклонился от её вопроса. Но, услышав это слово, едва не согнулась от боли. Она заплакала, а Давид нахмурился и прикоснулся к слезам, катившимся по её щекам. «Как? Что случилось, Эдуар?» Он тоже сморгнул слезу. Это произошло перед самым освобождением. Немцы совсем обезумели, понимали, что всё кончено. Нагрянули на собрание подпольщиков и не арестовали их, а сразу стали стрелять. Просто выбили дверь и открыли огонь. инес закрыла лицо руками. «Боже мой, Эдуард, её застрелили?» Пуля попала в голову. Равнодушным голосом сообщил он и коснулся лба прямо над бровью. Лицо практически снесло, поэтому, когда меня попросили опознать её, я сказал, что это не она. Я сказал властям, что это ты. инес замерла. «Что?» «Я думал, что ты уже мертва, Инесс. Все так думали. Понимаешь, если бы немцы убедились, что убили Эдит Тьерри, то, скорее всего, арестовали бы меня или даже убили. Кто тогда позаботился бы о Давиде? Но как ты объяснил отсутствие Эдит?» Эдуард покачал головой. «Думаю, все знали правду, включая тех немцев, которые были завсегдатами нашего ресторана. Но к тому времени всё было кончено». И в общем хаосе никто не стал ничего выяснять. значение имели только официальные бумаги. Ты, Инесс, была участницей сопротивления, а Эдит просто исчезла. Ты же знаешь немцев и их привычку всё документировать. Мне так жаль, Эдуар. Может, если бы я осталась, это ничего бы не изменило. Мы с Эдит выбрали свою судьбу, когда согласились помогать союзникам. Эдит очень хотела защитить Давида — и поэтому я считал себя обязанным заботиться о нём. Как видишь, он сыт и здоров. Он кивком указал на мальчика, который смотрел на него своими круглыми глазами. Голос Эдуара по-прежнему не выражал никаких чувств. Но мне больше нечего ему дать, инес Эдит была для меня всем, а теперь её нет. Я больше не могу заботиться о ребёнке. Мне так жаль, Эдуар, что всё так обернулось. инес смахнула слёзы. «Ну а что теперь?» «Что мне делать, если все считают меня мёртвой?» Его губы изогнулись в подобие улыбки. «Ты станешь Эдит. Я по-тихому разведусь с тобой. Ты уедешь и никогда не вернёшься». «Но здесь все думают, что ты поддерживала нацистов», — продолжил он, не глядя на неё. В Реймсе ни для кого не было секретом, что какое-то время ты была любовницей Антуана Пикара. После освобождения его казнили за измену. Против него дал показания один из крупных партизанских командиров. инес кивнула, удивляясь, что не чувствует ни грусти, ни сожаления, ни вины. Только благодарность капитану Тардива, сдержавшему слово. «Понятно. В лучшем случае, Инесс, тебя будут считать немецкой подстилкой. В худшем — пособницей нацистов, предателем Франции». «Но я никогда...» Эдуард поднял руку, останавливая её. «Неважно, инес «В этом городе тебе нет прощения». «Но разве ты не можешь сказать людям...» «Разве ты не понимаешь?» Эдуард не дал ей договорить. «Долгое время меня тоже подозревали в коллаборационизме. Все видели, что мой ресторан был полон немцев. Я сам с трудом избежал казни, только потому, что британцы прислали человека, который свидетельствовал в мою пользу, и объяснил, что мы с Эдит выведывали секреты у немцев и передавали информацию союзникам». рисковали жизнью ради Франции. У меня не осталось сил, Инесс, чтобы снова доказывать свою невиновность или подвергать себе опасности, пытаясь обелить тебя. В конце концов, что ты такого сделала, чтобы заслужить мою помощь? Инес хотела рассказать ему о долгих месяцах, проведенных в лесу с партизанами, о том, сколько раз она оказывалась на грани гибели, о немецком солдате, которого ей пришлось убить перочинным ножом, чтобы защитить одного из руководителей отряда. Но есть ли у неё право сравнивать свои жертвы с жертвами Эдуара? Он лишился всего, а в своих потерях Инесс виновата сама. Кроме того, рассказ о её участии в партизанском движении может быть воспринят как намёк, что этим она смыла с себя все грехи. Инесс знала, что это не так, и поэтому молча слушала, склонив голову. Она в полной мере заслужила его гнев. «Ты прав. Так что уходи, Инесс». Эдуард, казалось, совсем выбился из сил. «Возьми документы, Эдит. Вы всегда были похожи, как сёстры. Стань ею. Уважай её имя. Постарайся стать хоть кем-то. И в любом случае позаботься о мальчике». Инесса посмотрела на Давида, который теперь играл с её волосами и что-то лепетал на своём детском языке. «Обещаю», — прошептала она. «Хорошо». Эдуард, казалось, хотел что-то добавить, но потом пристально посмотрел на Инесс, повернулся и ушёл, захлопнув за собой дверь. Инесс знала, что больше его не увидит. Несколько недель спустя Инесс поселилась в Париже вместе с Давидом. Этот город она выбрала потому, что именно сюда привозили бывших узников концентрационных лагерей, и ей казалось, что она обязательно разыщет Селин среди тонкого ручейка призраков, возвращавшихся в столицу. Это была её единственная надежда на отпущение грехов. Два с половиной месяца она каждый день приходила в отель «Лютеция» на бульваре Распай в поисках любых свидетельств того, что Селин жива. И каждый день возвращалась домой с пустыми руками, в свою маленькую квартирку на улице Амели. Иногда она брала Давида и направлялась на восток, чтобы мальчик мог побегать среди цветов и зелени Люксембургского сада. А в остальные дни они гуляли в окрестностях здания с золочёным куполом, дворца инвалидов, где похоронен Наполеон. И каждый раз она рассказывала мальчику о его отце и матери, отважных героях Франции. «Отец», — говорила она, — «отправился в далёкое путешествие и больше не вернётся, но они ждут его маму, которая обязательно приедет». Дни складывались в месяцы, и на третьей неделе августа Инес наконец встретила женщину с валившимися глазами, которая сказала, что видела Селин в Аушвице. «Вы не знаете...» «Она ещё не вернулась?» — спросила Инесс, пересаживая Давида на другое колено и наклоняясь вперёд. «Мы приходим сюда каждый день, но не можем её найти». Женщина была истощена до предела. Редкие седые волосы висели клочьями, тело было прикрыто обносками. «Мадам», — прохрипела женщина, — «боюсь, ваша подруга не вернётся». У Инесс перехватило дыхание. Она спустила Давида на пол, Взяла за руку и шагнула вперёд, словно хотела заслонить его своим телом. Теперь он уже понимал почти всё, о чём говорили взрослые. «Что вы хотите сказать?» — прошептала Инесс, не обращая внимания на кривляние и хихиканье Давида у неё за спиной. Глаза женщины наполнились слезами, и она покачала головой. «Какое-то время мы жили в одном бараке. Она из деревни рядом с Реймсом, да? Виль... Как её?» «Да, верно. вильдоманш «Голубушка, она умерла зимой, незадолго до освобождения. Кажется, это было на второй неделе января». «Вы уверены?» инес с усилием сглотнула, сражаясь с обрушившимся на неё чувством вины. «Что случилось?» «Туберкулёз. По крайней мере, я так думаю. Вы же понимаете, что мы не могли пойти в больницу и узнать диагноз». Она хрипло рассмеялась, потом всхлипнула. «В ночь, когда она умерла, шёл снег». а она харкала кровью. Мы все знали, что это конец, и утром она уже была мертва. Но в списках умерших её нет. Несколько недель перед освобождением в лагере царил хаос. Я уверена, нацисты больше занимались сокрытием своих преступлений, чем введением документации. Кроме того, для них она была просто номером, а не человеком, как и все мы. Женщина покачала головой. Иногда я завидую ей. Она ушла... а мы оказались здесь, никому не нужные. Вся моя семья погибла, у меня никого нет. Иногда ночью я прошу Бога, чтобы он забрал и меня. «Я вам очень сочувствую», — сказала Инес Но Селин не была одинока. У неё был ребёнок. Взгляд женщины переместился за спину инес и её глаза широко раскрылись. «Это ребёнок Селин?» «Какая трагедия!» Она говорила о сыне, но я не верила, что он выжил. Инесс оглянулась на Давида, который теперь делал вид, что его рука — это грузовик, и водил ладошкой по её ноге, имитируя рычание мотора. Он не слышал произнесённых слов, не понимал, как они изменили его жизнь. «Вы уверены, что это была Селин? Селин ларан из вильдоманжа Вы не ошиблись?» «Нет», — без колебаний ответила женщина. «Она иногда рассказывала о доме шампанских вин и о мужчине, которого любила». В сердце Инесс замерло. «Да. Мне очень жаль», — сказала женщина. «Но теперь время восстанавливать разрушенное, правда? Пытаться построить будущее. Вы должны позаботиться, чтобы её ребёнок нашёл хороший дом и любящих родителей». инес повернулась к Давиду, нежно поцеловала в лоб и взяла на руки. «Мама!» — запротестовал он, и Инесс не смогла сдержать слёзы. Она приучала мальчика называть себя Тант, объясняла, что его мама скоро вернётся, но он всё равно иногда называл её мамой. Мой дом станет его домом, Инес снова повернулась к женщине. И я буду любить его всем сердцем до последнего вздоха. Вот и хорошо. Значит, теперь его мать вы, сказала женщина и растворилась в толпе, прежде чем Инес успела спросить, как её зовут. Инес с Давидом продолжали каждый день приходить в центр приёма депортированных в Лютеции, пока тот не закрылся. На всякий случай. В слабой надежде, что женщина ошиблась. Но Инесс понимала, что пытается отрицать очевидное. Когда фотографию Селин сняли с доски объявления о пропавших, инес в последний раз вышла вместе с Давидом из дверей Лутеции, твёрдо решив начать новую жизнь, в которой уже не будет места волшебным сказкам о матери мальчика и в которой у него останется только одна женщина. Та, что не заслужила, чтобы единственной остаться в живых. Инесс возвращалась в Реймс только один раз — в 1946 году. И только для того, чтобы удостовериться, что Мизон Шаво не продан и по-прежнему принадлежит ей. Она намеревалась посетить месье Гадара, поверенного, с которым подписала договор после гибели Мишеля. Но по пути с железнодорожного вокзала трёхлетний Давид топал сзади, держась за её руку и стараясь не отстать, увидела табличку на скромной двери дома на улице Трезо. Адвокатская контора Самуэля Кона. Есть ли хоть малейший шанс, что это тот самый молодой юрист, которого они садит помогли спрятать в 1943 году? Может, судьба пощадила его, как и её? Инесс взяла Давида на руки и вошла. У самого входа сидела юная секретарша, которая вопросительно посмотрела на неё. «Я могу вам чем-то помочь, мадам? Мне нужно увидеться с Самуэлем Коном», — решительно сказала Инесс. «Как вас представить?» Сердце Инесс затрепетало. «Старая знакомая». Секретарша поджала губы, услышав столь неопределённый ответ, но всё же проскользнула за закрытую дверь в контору, а через секунду появилась снова и пригласила Инесс войти. Инесс не верила в чудо, пока не завернула за угол и не увидела у большого письменного стола знакомую фигуру. С их последней встречи Самуэль совсем не изменился. Его глаза широко раскрылись, и он поспешил отпустить секретаршу. Инес Шаво Самуэль бросился к ней и расцеловал в обе щёки, потом стал рассматривать, не веря своим глазам. Не может быть. Мне сказали, что вас нет в живых. В определённом смысле это так. Теперь я иди Тьери. Но настоящая мадам Тьери погибла. Тихим голосом закончила Инес, а когда брови Самуэля взлетели вверх, прибавила: А это мой сын, Давид. «Рад познакомиться с вами, месье». Вежливо, как его учили, поздоровался Давид и дёрнул Инесс за платье. «Мама, можно мне теперь мой самолёт?» «Конечно, милый». Инесс протянула мальчику игрушку, и он уселся на пол контора Самуэля Кона и принялся размахивать самолётом, негромко имитируя рычание двигателя. Тем временем инес рассказывала потрясённому Самуэлю свою историю, начиная с того, что случилось с Мишелем и селин и заканчивая своим превращением в Эдит. Он, в свою очередь, поведал о том, как их с сестрой с помощью голландской супружеской пары тайно переправили через границу Швейцарии, так что до конца войны они прожили в безопасной Женеве. «Вы спасли мне жизнь», — заключил он, — «и моей сестре. Я у вас в вечном долгу». «Вы мне ничего не должны», — поспешно возразила Инесс. «Но я, тем не менее, надеялась, что вы захотите мне помочь в одном довольно щекотливом деле». «Я к вашим услугам. Всё, что пожелаете». Инесс объяснила, что Мизон Шаво перешёл к ней и что она хочет оставить его Давиду, что было бы в высшей степени справедливо. Но, возможно, его уже конфисковали и продали. Не исключено, что я опоздала. Но, может, существует шанс всё исправить? Может, вы сумеете сделать так, чтобы поместье осталось у меня, а значит, у Давида? В конце концов, он законный наследник». «Да, ситуация действительно непростая», — Самуэль вздохнул. «Но я сделаю всё, что в моих силах. Разумеется, нам также понадобятся бумаги, согласно которым Давид будет официально считаться вашим сыном. Но с учётом того, сколько документов пропало или было уничтожено во время войны, будет не слишком трудно сочинить несколько фальшивок, так сказать, пьёмонсонж, ложь во спасении». «Значит, вы собираетесь вернуться в Вильдаманж?» «Нет, я не смогу». Мне нужно начать всё заново. Может, в Париже, может, даже в Америке. Слишком много воспоминаний, и кто знает, что произойдёт, когда люди поймут, что Инесс Шаво жива. Я не могу рисковать. У Давида больше никого нет. Мне очень жаль, что всё так обернулось. инес отвела взгляд. Это моя вина. Мы все совершаем ошибки. Самуэль печально улыбнулся. А война превратила наши ошибки в утраты, о которых мы будем помнить всю жизнь. Однако нужно идти вперёд, правда? Это всё, что нам остаётся. Инесса всегда хотела рассказать Давиду о прошлом, но годы шли, а она всё не могла набраться храбрости. К тому времени, как они перебрались в Нью-Йорк, она до такой степени привыкла к новому образу, разведённой француженки Эди Тири, что ей становилось всё труднее открыть правду. Что скажет её сын, когда узнает, что она не его мать? что она виновата в смерти его настоящих родителей, что она увезла его из отчего дома просто потому, что больше не могла жить в мире с собой. И всё же Инесс знала, что обязана рассказать Давиду правду. Однажды, когда ему было 17, и он учился в старшем классе школы, в винном магазине на Западной 72-й улице она обнаружила бутылку шампанского «Шаво» 1940 года и купила её, хотя пришлось выложить довольно большую сумму. Но ей показалось, что это знак свыше. Последнее вино, которое сделали Мишель Стео, прежде чем мир, раскололся на части. Она и Селин помогали делать вино, и Инес, открывая бутылку у себя в гостиной, ощущала, будто держит в дрожащих руках нечто, принадлежащее другой эпохе, другой реальности. Она пила и репетировала, что скажет Давиду. Несмотря на то, что урожай в 1940 году выдался скудный, Пузырьки были мелкими и нежными, а вино — маслянистым, как бриошь, со свежими лимонными нотками и едва уловимыми оттенками карамели и мела. Превосходное шампанское, настоящий шедевр. Ода земле по грибам и виноделам. Селин была права, когда говорила о вине этого года. Им удалось создать из хаоса нечто прекрасное. Мишель бы им гордился. Наслаждаясь каждым глотком, Она закрыла глаза и представила, как возвращается вильдоманш и находит там Мишеля, работающего в погребах. Волосы посидели, лицо в морщинах. Он обнимет её и скажет, что всегда знал, что всё это было ошибкой и что он её прощает. К тому времени, как Давид вернулся из школы, Инесс была уже пьяна, но всё равно попыталась открыть ему правду. «Вот кто ты», — сказала она заплетающимся языком, поднимая пустую бутылку, а он посмотрел на неё, и на его лице отразилось нечто среднее между жалостью и презрением. «Перестань на меня так смотреть. Я пытаюсь тебе сказать кое-что важное. Это вино сделал твой отец». Давид прищурился. «Мой отец был героем французского сопротивления в Париже. Эту историю она рассказывала ему тысячи раз, преувеличивая героизм Мишеля и переместив его в Париж». потому что была не в силах говорить с Давидом о шампании. Конечно, проще было бы сделать отцом мальчика Эдуара Тьери, мужа настоящий Эдит. Но она и так нагородила слишком много лжи. А теперь вдруг он превратился в винодела, мама? «Но он и был виноделом», — настаивала Энесс. Слова не слушались её, цеплялись друг за друга. «Всегда им был Монанж. Он твой отец, а твоей настоящей матерью была женщина...» «Ты пьяна, мама». Она попыталась встать, но не смогла и снова опустилась на мягкий диван. Голова раскалывалась. «Я просто пытаюсь рассказать тебе правду». «Прекрати!» — крикнул он. Даже пьяная она чувствовала его ярость. «Если ты не моя мать, значит, у меня никого нет, так? Значит, ты выпиваешь бутылку вина и пытаешься сообщить, что я не тот, кем всегда себя считал. Если ты хочешь мне что-то сказать, сделай это в трезвом виде». «Но...» — попыталась возразить Инесс, но Давид уже повернулся и пошёл в свою комнату. На вторую попытку у неё не хватило смелости, хотя теперь она понимала, насколько легче примириться с собой, когда в организме присутствует алкоголь. Она пообещала себе, что всё расскажет Давиду, когда ему исполнится 18, потому что тогда он сможет официально унаследовать дом шампанских вин, что следовало из хитроумных договоров, которые составил Самуэль после того, как сумел отобрать управление бизнесом у поверенного по фамилии Гадар. У Самуэля нашелся талантливый друг, который подделал или изменил дату в некоторых документах. И получилось, что Инесс Шаво незадолго до своей трагической гибели официально передала дом шампанских вин Шаво своей подруге Эдит Тьерри. «Мне следовало бы стыдиться своего участия в мошенничестве», однажды сказал ей Самуэль, пожимая плечами. Но закон в своё время не защитил ни меня, ни вас, правда? Поэтому вернуть то, что нам принадлежит, не зазорно. Самуэль учредил трастовый фонд для управления домом шампанских вин до тех пор, пока ИнеС не наберётся храбрости сказать Давиду правду. Но его восемнадцатилетие миновало, она так и не решилась. Может, когда ему исполнится 21, или 30, или 35. Раз за разом она пыталась, но не могла заставить себя произнести нужные слова. И с каждым прошедшим годом это становилось всё труднее. Самуэль звонил ей раз в квартал, чтобы отчитаться, проверить, не изменилось ли что-нибудь и готова ли она привести Давида в Вильдоманш. Но каждый раз Инесс отвечала, что не в состоянии этого сделать. А он говорил, что понимает и что продолжит управлять бизнесом вместо неё. позаботиться о том, чтобы нанимать лучших виноделов в шампании, проследит, чтобы они покупали только лучший виноград с лучших виноградников. И, как прежде, Начиная с 1946 года, будет перечислять половину прибыли на счёт Давида, а остальное отправлять Инес, чтобы она и её сын ни в чём не нуждались. Инес сказала, что у неё времени ещё сколько угодно, но 3 февраля 1980 года, за полтора месяца до тридцатиседьлетия Давида, среди ночи Инес позвонила его жена Жанна и сообщила ужасную новость. Он погиб в автомобильной аварии. Инесс поняла, что утратила последний шанс на искупление, последнюю возможность что-то исправить. Вскоре после гибели Давида она переехала в Париж, потому что в Нью-Йорке у неё остались лишь мучительные воспоминания о том, как она растила ребёнка, которого почему-то ей было суждено пережить, как и почти всех тех, кто что-то значил в её жизни. Она всегда будет сожалеть о том, что не открыла ему правду. Но однажды, в подходящее время, всё расскажет его дочери. Оливии. Ведь теперь Мизон Шаво принадлежит ей, и Инесс осталось только набраться храбрости и один раз, последний, сказать правду. Но как это сделать, если ты лгала всю жизнь?»